Глава восьмая Сначала она услышала пение птиц. Потом стали доходить другие звуки. Хлопанья дверей, быстрые шаги, приглушенные разговоры. Соня открыла глаза и села на постели. Было утро. Она поняла это по положению солнца. Неужели она так долго проспала? На ней была ночная сорочка и тонкая простыня. Кто-то ее раздел и укрыл. Дверь тихонько открылась, и показалась черная головка Руфии. «О, госпожа, вы проснулись!» – защебетала она на арабском. «Вы проспали весь вечер и всю ночь. Но это хорошо. Сеньор говорил, что вы очень утомились и велел вас не беспокоить. Я только раздела вас и укрыла». «Как же ты меня подняла?» – улыбнулась Соня. «Госпожа, вы как ребеночек, совсем легонькая, и спали как ангел». Руфия недоуменно замолчала, когда Соня глупо хихикнула над ее последней фразой. «Синьорина будет принимать ванну?» «Да, Руфия, я бы и помылась». В мелких хлопотах они провели все утро. Сначала Руфия помогла Соне помыться, затем долго ее расчесывала и укладывала волосы. Сеньор очень переживает над вашим самочувствием», рассказывала Руфия между делом. «Он вчера несколько раз к вам стучался, а я его не пускала, говорила, что вы спите». Можно сказать, устроил пост у вашей двери. Весь такой взъерошенный и потерянный. Мне даже жалко его стало. Что вы ему такого сказали, сеньорина, что он так расстроился? Мы его никогда таким не видели. Соня сидела с закрытыми глазами и наслаждалась. Оказывается, это приятно, когда твои волосы кто-то бережно заплетает. «Где сейчас сеньор?» – спросила она. «В своем кабинете», – ответила Руфи. «За персятом там с утра и не выходит». Сказал только, чтобы ему сразу сообщили, как вы проснетесь, но я не сообщила, пускай помучается. Соня с интересом посмотрела на Руфию. Интересно было узнать, кто был причиной ее мести на самом деле. «Руфия, где травы, которые мы вчера собрали? Они не завяли?» «О, госпожа, конечно, нет! Я все поставила в воду и жду ваших распоряжений!» «Сейчас я встречусь с сеньором Федерико, а потом мы с тобой займемся отварами!» «Хорошо, госпожа, я все закончила!» Соня посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Видимо, Руфия забыла, что Соня не является африканской принцессой и заплела им множество маленьких косичек. «И это ей очень шло», — подумала она. «И завтра не надо будет приводить волосы в порядок. Такой прически хватит на несколько дней». Все косички Руфия заплела в одну и красиво переплела их разноцветными лентами. А платье небесно-синего цвета было с одним открытым плечом, как древнегреческая тога. «Оно похоже на то платье, в котором она зашла в этот дом впервые», – подумала Соня. «Оно не перешито из старых платьев сестер Федерико. Оно новое. Интересно, кто занимается ее гардеробом?» «Руфия, откуда это платье?» Сеньорина, это я сшила», – робко сказала служанка. «Вам оно нравится? Здесь после дочерей сеньора остались не только платья, но и отрезы красивых тканей». «Я сняла мерку с вашего старого платья, а шьется оно очень просто». «Мне очень нравится, Руфия. Спасибо большое». «Госпожа, вы такая красивая!» – мечтательно добавила Руфия. «Вам так идут однотонные нежные цвета? А я со своей кожи могу надевать только яркие платья. Мне такие бледные тона делают похожи на мертвую». Соня рассмеялась и обняла расстроенную служанку. «Руфия, ты очень красивая, поверь мне. Просто по-другому». Соня осторожно повернулась к зеркалу спиной, чтобы посмотреть, как выглядит ее платье сзади. «Шрамов не видно, госпожа!» – серьезно сказала Руфия, догадавшись. «Я сделала так, чтобы их не было видно». «Спасибо, Руфия. Мне очень повезло, что ты есть у меня». Соня очень нравилось, что она хорошо выглядит. Раньше ее это не волновало, и она задумалась, почему. «Для него», – пришел простой ответ. «Для него одного ей хотелось быть самой красивой». Она успокоилась, найдя причину своего тщеславия и помолилась про себя, прося прощения у Всевышнего. Она почти вылетела из своей комнаты, быстро сбежала по лестнице и остановилась перед дверью библиотеки, переводя дух. Прежде чем постучать, Соня оглянулась. Высокие и здоровые мавры стояли по бокам входной двери и ободряющие ей улыбались. Изабелла в холле расставляла цветы. «Доброе утро, сеньорина!» Экономка была искренне ей рада. «Если вы ищете сеньора Федерико, то он в оружейной комнате. Хотите, я вас провожу?» «Здравствуйте, Изабелла. Я была бы рада вашей помощи, если вас это не затруднит». «Конечно, не затруднит. Пойдемте со мной». Они завернулись за широкую лестницу и пошли по круглому коридору. «Позвольте сказать, сеньорина, что вы прекрасно выглядите сегодня. Надо только сказать Руфи, чтобы больше вас так не заплетало. Такие прически в Венеции не носят». «Не надо ничего говорить, Изабелла. Я не гонюсь за модой». И мне нравится, как я заплетена. Так заплетают африканских принцесс, Изабелла. Мне приятно, что Руфия сочла меня достойной такой прически». Экономка подошла к высокой двери, оглянулась по сторонам, подмигнула ей и тихо прошептала. «Вам очень идет». А потом нормальным голосом добавила. «Мы пришли, синьорина. Это здесь. Можете не стучать, вас все равно не услышат. Они очень громко тренируются. С вашего позволения я пойду». Она поклонилась Соне и быстрым шагом удалилась. Девушка осталась у закрытых дверей одна. До нее донеслись приглушенные звуки сражения. Она тихонько приоткрыла дверь и просунула туда голову. Это была очень большая комната. Но обращали на себя внимание прежде всего сражающиеся мужчины. Их было трое. Двое против одного. Все они были одеты в широкие белые шаровары. федорика отличался от своих противников только более светлым цветом кожи, которая у всех блестела от пота. Все трое были идеально сложены, не унцы и лишнего жира. Настоящие воины. Они сражались на картеласах, широких, длинных, закругленных мечах. У Мавров в руках было по одному карталасу у Федерика два. Он держал их в обеих руках и искусно отбивался от сразу двоих нападавших. Когда Соня убедилась, что федерика ничего не угрожает, и он совершенно легко отражает атаки обоих Мавров, она посмотрела по сторонам. На всех стенах этой комнаты висело оружие. Стрелы, луки, арбалеты, мечи, секиры, ножи, булавы, сабли, топоры. Бесчисленное количество оружия со всех стран. Соня в восхищении оглядывалась. Она потихоньку начала обходить комнату по периметру, не приближаясь к середине, где шел бой. Множество ножей и мечей было инкрустировано драгоценными камнями, но не менее почетные места занимали старинные деревянные арбалеты. Она пришла в себя, когда в зале наступила тишина. Соня обернулась и улыбнулась смотревшему на нее Федорику. «Доброе утро!» – поприветствовала она мужчин. Мавры уважительно склонили головы, и Федорика быстро отослал их кивком головы. Мужчины аккуратно положили свое оружие на дальний стол и вышли. «Доброе утро, Соня! Как ты себя чувствуешь? Выспалась?» «Да, спасибо, все хорошо. Ты сегодня просто ослепительно. Приятное тепло разлилось у нее в груди. Опять новое ощущение, и она смаковала его с удовольствием. «Я все ждал, когда ты проснешься», — проговорил он, улыбаясь и пожимая плечами. «Вот нашел себе занятие. Уже давно не тренировался. Все, не было времени». Соня не знала, что ему сказать. Она боялась этой первой их встречи после вчерашнего разговора. Слова казались ей просто пустым звуком. Они ничего не значили для нее. Она смотрела на него и не могла наглядеться. Соня подошла к нему на расстоянии вытянутой руки и почувствовала его запах пота. Мужской, мускусный, он совсем не был ей неприятен. Наоборот, от его запаха она снова переставала себя контролировать. Он все еще неровно дышал после боя, грудь часто вздымалась и опадала. У нее закололи кончики пальцев от желания дотронуться до него. Соня закрыла глаза, чтобы прийти в себя. — Я очень рад тебя видеть, — неожиданно прервал затянувшееся молчание Федерико. Мне теперь кажется, что ты в любой момент можешь исчезнуть, и я тебя больше никогда не увижу. я не могу тебе обещать, что не исчезну. Соня опять взглянула в его глаза. Это не в моих силах. Хотя больше всего на свете мне хотелось бы пообещать тебе это. Он взял ее руки, поднес к своему лицу и потерся небритой щекой. Колючая! Засмеялась Соня, не отрывая своих рук. Да? Я и не заметил. Сейчас пойду помоюсь и побреюсь. А потом я покажу тебе остров. «Ты дашь мне времени полчаса?» «Конечно. Мне тоже сейчас нужно заняться травами, которые мы с Руфией вчера собрали. Она ждет меня на кухне. Заодно и позавтракаю». «Нет, позавтракаем мы вместе. Я тоже не ел. Ждал тебя». «Хорошо. Тогда пойдем?» «Пойдем. Я провожу тебя до кухни». Он взял ее за руку, и они вышли из оружейной. Соня попыталась освободить руку. Ей показалось неудобным демонстрировать близость перед слугами. Но Федерико не отпустил ее так и довел до самой кухонной двери. Только после того, как прицеловал ей каждый пальчик, он отпустил ее руку, улыбнулся, сказал, я скоро вернусь, и ушел.